Итак, ко второй половине XVI века сельское население находилось уже в процессе закрепощения и резко обозначилось полное господство служилого или шляхетского сословия в литовско-русском государстве. Но в Западной Руси было еще многочисленное и довольно зажиточное население городское, сохранявшее свой древний общинный быт и свою привычку к общинному самоуправлению – именно к тому роду вечевого самоуправления, который достиг полного развития в Новгороде и Пскове. Под владычеством Егелонской династии, при постоянном усилении шляхетских привилегий и притязаний, городское население начало терпеть разные притеснения и грабительства со стороны великокняжеских урядников, то есть воевод, каштелянов, старост и окружавших служилой шляхты. Наступившие войны с Москвою и опустошительные татарские набеги также способствовали объединению и упадку городов. Чтобы поддержать их и оградить от подчинения шляхте, великие князья литовские вместе короли польские усердно начали пересаживать из Польши в Литовскую Русь то городовое самоуправление, которое в течение 13-го и 14 столетий заимствовано было поляками у немцев, под именем Магдебургского права, вместе с письменным феодальным сводом законов или так называемым саксонским зерцалом. Там распространению этого немецкого права способствовали многочисленные германские колонисты, переселившиеся в Польшу и составившие значительную часть городского населения. Но в Западной Руси немецкое городское устройство оказалось чуждым и несоответствующим русским преданиям и обычаям. Прежде всего, то есть еще в XIV веке, оно выдворилось в земле Галицкой, которая была присоединена Казимиром Великим непосредственно к Польше. Город Вильна получил Магдебургию в 1387 году, а затем со времени Егелла немецкое городовое право в течение XV и XVI веков постепенно распространилась и в Литовской Руси. Сущность его заключалась в освобождении горожан от подсудности королевским чиновникам, за исключением важнейших уголовных преступлений. Как туго прививалось к русским городам это чуждое устройство, примером может служить древнерусский Полоцк. В 1498 году великий князь литовский Александр Казимирыч дает Полоцку грамоту, которую его справа литовского и русского переменяет в право немецкое Майдеборское ради посполитого доброго размножения и лепшего его положения. В силу этого права устанавливается высший городской сановник или Войт. Ему, по примеру Вильны, определяется третья часть судебных пошлин и пений. Половина пошлин с мясных лавок также идет на Войта, а другая половина — на ратушу. Все местные винокуры и продавцы горелки поступают в ведение Войта. Магдебургскому праву, то есть Войту и бурмистрам, подведомы все жители Полоцка на обоих берегах Двины, включая живущих в городе людей владычных, монастырских, боярских и мещанских, а также жители окрестных сел и слуги путные, которые привыкли вместе с мещанами на войну ходить и все подати пополам с ними платить. Жители освобождаются от подводной и сторожевой повинности за исключением собственного господарского приказа и потребы. В городе устраиваются ежегодно три двухнедельные ярмарки на Святого Якова, на Крещение и по Великом Дне, Светлое Воскресенье. Купцы рижские и все иногородние только во время ярмарок могут покупать и продавать в розницу, Во все же остальное время должны соблюдать известную меру, а именно покупать воск не менее полуберковца за раз, соболи, куницы и тхоры, хорьки с ораками, белки, горноста и лисицы по 250 штук, попел и смолу лаштом, и притом не в лесах и селах, а только в городе. Это предметы полоцкого отпуска. Далее следуют предметы ввоза, Те же рижские купцы могут продавать сукна только целым поставом. Соль – лаштам, перец, имбирь, миндаль и другие простые зелья – каменем. Вес в 32 фунта. Шафран, мушкаты, гвоздику, колган – индийский корень.